Глава одиннадцатая. Сингапур. Путешественники добрались до конечной станции, до горы и выпрыгнули из кабинки. От долгого парения в воздухе у Даши подкосились ноги, вся компания прошла на смотровую площадку. Отсюда открывался живописный вид на суетливый Сингапур и бескрайнее темное море. Это одна из самых высоких точек острова, Популярное место, поэтому здесь было много туристов. Фотографируясь, они толкались и мешали друг другу. Гам иностранных голосов заглушал звуки природы, и нашей компании захотелось поскорее покинуть это людное место. Но им предстояло преодолеть еще множество ступенек, чтобы спуститься вниз. Наконец, одолев это непростое препятствие, они оказались внизу, в парке. И дальше просто шли и шли прямо, сквозь шумные кварталы, пока не уткнулись в набережную реки Сингапур. Солнце успело скрыться за горизонтом, и город засверкал многочисленными огнями. Даша не знала, сколько прошло времени, но она об этом старалась не думать. Ей было интересно оказаться в новом месте, хоть и не в совсем приятной для себя компании. Молодые люди как раз остановились у пристани, поэтому решили совершить речную прогулку на лодке. Они плыли вдоль самых известных набережных, пересекая исторический центр города. На их пути встречалось множество мостов с указанием даты постройки, что говорило о достаточной молодости этого города, хоть и весьма насыщенного историческими событиями маленького клочка земли где-то на краю света. Когда-то в воды этой могучей реки входили грузовые суда. Коренные жители знакомились с путешественниками, торговцами, миссионерами. Люди, традиции, культура — все перемешалось, как случайно рассыпанные из мешков специи на земле, как развеянные на ветру благовония. Динамичное развитие города чувствуется во всех его уголках. Нарядный древний индийский квартал с низенькими домиками и резными решетками на окнах, мельтешащими то тут, то там людьми в разноцветных свободных одеждах, противоречит такому же красочному, но более современному, китайскому, высоким небоскребам у залива. Сингапур — город, где встречается старое и новое, где можно затеряться и быть вечно молодым, когда бы ты здесь не очутился. И уж точно тебя не спросят, почему?» По пути компания молодых людей рассматривала маленькие разноцветные дома, сменяющие их высокие небоскребы, гостеприимные отели и зеленые парки. «Кстати, там есть отличный клуб», — Мэри указала рукой на стеклянную крышу, возвышающуюся над низенькими цветными домиками прямо на берегу реки. «Я так давно там не была!» «Это можно исправить», — улыбнулся Рома. «Я бы тоже хотел немного развлечься». И он вопросительно взглянул на Дашу. «Если, конечно, мы не устанем», — добавил он, переведя взгляд на недовольное лицо Даниила. Проплыв мимо величественных небоскребов, их лодка оказалась в устье реки. Здесь путешественников встречало мифическое существо. Мерлион с телом рыбы и головой льва, символ Сингапура. Мерлион, тихо произнес Даня, сила, бесстрашие, море, задумчиво добавил он после некоторой паузы. Высадившись на пристани, они немного прогулялись пешком вдоль берега. Ну, теперь-то мы сходим в зоопарк, настаивала Мэри. Как хотите. Безразлично бросил Даня. «Тогда нужно взять такси?» — предложил Рома. «Мы все туда не влезем», — ответил Даня. «Мы с Дашей можем поехать вместе, а вы с Мэри?» «Нет», — неожиданно возразил Даня. «Поедем на метро». «Ты издеваешься?» — удивилась Мэри. «Да влезем мы! Еще и не такой компанией влезали!» И отмахнулась рукой. «В такси нам будет тесно, а метро — это тоже достопримечательность», — настаивал Даня. Затем повернулся к спорщикам спиной и целенаправленно пошел вперед, увлекая всех за собой. Станция метро оказалась неподалеку. Разобравшись в нехитрой схеме, путешественники отправились в путь. Путь до многих станций пролегал над землей, поэтому можно было хоть немного рассмотреть город. Хотя в темноте это было делать весьма затруднительно. Когда вся компания добралась до места назначения, зоопарк уже был закрыт. Но зато они смогли купить билеты на так называемое ночное сафари. «Здесь можно понаблюдать за ночными животными в их естественной среде обитания, без барьеров», прочитала Мэри в информационном буклете. Путешественники забрались в открытый сафари-мобиль и медленно покатились по узкой извилистой дороге, скрытой во вторичных джунглях. Неожиданно их повозка остановилась. На дороге появился огромный лев. Кажется, он и не собирался уходить и совсем ни на кого не обращал внимания. Машина долго не трогалась с места, давая понять, что животные здесь главные. Лев вяло протопал на другую сторону дороги и мирно улегся на обочине. Сафари Мобиль начал движение. Когда они проезжали мимо льва, Даша успела хорошенько разглядеть его. Она посмотрела ему в глаза, но лев вдруг резко встал, взъерошил шерсть, поджал хвост, попятился назад и быстро скрылся в зарослях. Девушка беспокойно оглянулась, Рома сидел рядом. Он чего-то испугался, сказала она. А я не заметил, спокойно ответил Рома и посмотрел в другую сторону. Даня, сидевший позади них, уточнил, прошептав Мэри на ухо. Точнее кого-то, ухмыльнулся он, как тебе пришло в голову притащить нас сюда? Я думала, такого больше не случится, растерянно оправдывалась Мэри. Животные нас боятся злобно прошептал он. «Да, ничего не изменилось», — грустно согласилась она. «Все они просто разбегутся. Нам крупно повезет, если мы увидим хоть кого-нибудь». Когда прогулка на сафари-мобиле закончилась, молодые люди решили пройтись по туристическим тропам парка. Выбрав, как им показалось, самую интересную тропу, они брели куда-то в полной темноте, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Редкие информационные таблички указывали им дорогу. Даша остановилась на мосту. Внизу у ручья затаился крокодил. Он был так неподвижен, что напоминал бревно. «Там крокодил!» — воскликнула она, но привлекла внимание только Дани. Он подошел и встал рядом. «А где Рома, Мэри?» «Скоро подойдут». Они простояли молча еще пару минут. Их друзья не возвращались. «Может, они заблудились?» — испуганно спросила Даша. «Конечно нет. Не думай об этом. Может, нужно пойти и поискать их? Вдруг на них кто-нибудь напал? Тот лев как-то странно на нас смотрел?» Не унималась она. «Просто поверь, они скоро вернутся. Они точно не заблудятся, уверяю тебя». Даша недовольно покосилась на Даню. «Почему мне кажется, что ты злишься на меня?» «А я-то откуда знаю?» — ухмыльнулся Даня. «Целый день ты молчишь. Я уже давно не слышала твоих язвительных шуточек и даже начинаю отвыкать от них. Не стоит привыкать к хорошему. Ну вот, уже хоть что-то. Но я вижу, что тебя мучает какая-то мысль». «Да, я много думаю». В отличие от некоторых. Он злобно взглянул на Дашу, повернулся и облокотился на перила спиной. Что ты имеешь в виду? Она махнула рукой. Хотя нет, не отвечай. Мне совсем не интересно. Зачем я вообще начала этот разговор? Как ты любишь говорить мне пофиг? Даня улыбнулся и скромно опустил голову, сосредоточившись на носках своих ботинок. А вот и мы. — послышался издалека довольный голос Мэри. «Где вы были?» — спросила Даша. «Мы волновались и уже хотели идти искать вас». «Ты хотела, не я», — уточнил Даня и скрестил на груди руки. «Да у меня шнурки развязались, а потом мы увидели львов и засмотрелись на их львиную семью», — ответила Мэри. Мэри подошла ближе. «У тебя кровь. «Ты поранилась?» — взволнованно спросила Даша и потянулась к запястью левой руки Мэри. Мэри поспешила спрятать руку за спину, а когда достала ее, на ней не было ни следа крови. «Нет, тебе показалось, здесь так темно!» — оправдывалась она. «Пойдемте уже отсюда!» — настаивала она и потянула Рому за собой. Путешественники не спеша вышли из парка. «Теперь в клуб?» — предложила Мэри. «Планы не изменились?» — улыбнулась она. Даша заметила, что у Мэри вдруг резко улучшилось настроение. Если до этого она выглядела хмурой, теперь энергия просто сочилась из нее, обволакивая все и всех вокруг своей беззаботностью и легкостью. На этот раз они взяли такси. Даня занял место рядом с водителем А все остальные разместились на заднем сиденье. А ты говорил, что не влезем? усмехнулась Мэри и захлопнула дверь. Рому с обеих сторон окружили девушки, и, кажется, он был доволен своим положением. Одно его колено упиралось в сиденье впереди. Он мешал Даниилу, на что тот старался не обращать внимания, но у него это плохо получалось. Даня не смог спокойно сидеть и постоянно то ёрзал, то крутил головой по сторонам. Даша, сидевшая прямо за Даней, вспомнила, как он доставал ее в самолете, и ей срочно захотелось воспользоваться возможностью и отомстить ему. Поэтому она часто заглядывала в кармашек его кресла и то доставала, то убирала журнал, салфетку, туристические буклеты, все, что попадалось под руку. Одновременно с этим на заднем сиденье завязался интересный разговор. Пойдем завтра на пляж. Роман нагнулся ближе к Даше. Ага, если она после всего, где побывала сегодня, сможет вообще встать с кровати? Люди такие хрупкие существа, вырвалась у Мэри. А ты разве не человек? переспросила Даша. Даша заметила, что буквально на долю секунды взгляд Мэри задержался на глазах Ромы. Конечно, все мы такие нежные, поправила себя Мэри и улыбнулась. Но нужно отметить, что ты сегодня показала просто нечеловеческую стойкость. Улыбнулся Рома, от чего Даше тоже стало весело. Спасибо, покраснела девушка. Но я только сейчас осознала, что мне очень хочется есть. И она легонько потерла свой живот. «Да, и мне тоже», — согласился Рома и накрыл своей огромной ладонью свободную руку Даши. Хотя Роман и улыбался, и выглядел спокойным и вежливым, но что-то в его взгляде настораживало. В первые секунды Даша хотела убрать свою руку, но пристально взглянув в его глаза, все осталось как прежде. Даня громко кашлянул и подвинул кресло назад. А! воскликнул Рома и потер колено. Что? Обернулся Даня и небрежно спросил: Я тебя задел? Прости, не рассчитал, и задвинул кресло обратно. Ничего, сухо сказал Рома и убрал свою руку от Даши. Дашу крайне возмутила эта ситуация. Даня снова ей мешал. Вот всегда ты так делаешь! Обиделась она. «Как?» — удивился Даня. «Бесишь!» Она откинулась на спинку сиденья и сложила на груди руки. «Точно подмечено!» — захихикала Мэри, а Рома ее поддержал. «Ты всех бесишь!» — засмеялась она, как и все на заднем сиденье. Кажется, водитель тоже чему-то радовался, хотя ни слова не понимал по-русски. Даня скомандовал ему, где нужно остановиться и все четверо снова оказались на живописной набережной реки Сингапур, а здесь их ждало много развлечений.